Глава 10. Утро началось для меня с головной боли, сначала в прямом смысле слова, а потом в переносном. Я проснулась, когда на часах было 11. С трудом оторвав голову от подушки, я попряла в ванную и простояла под душем минут 5. Однако это ни капельки не облегчило мои страдания. Я только пришла в себя, и теперь на место туманных догадок о моей не сложившейся жизни явилось вполне отчётливое осознание того, что я самый несчастный человек на свете. А всему виной была вчерашняя встреча с Демьяновым. Вернее, злосчастная бутылка вина, распитая нами. Я уселась на табуретке перед окном, порылась в сумочке и выудила пачку анальгина. Выдавила сразу два беленьких кружочка на ладонь и проглотила их. Пока я готовила себе завтрак, лекарство начало действовать, так что квартиру я покинула в более-менее сносном состоянии. Но дальше следовала та часть истории, когда понятие головной боли переходит из категории физиологической в психологическую. А всему виной была известная русская поговорка: "Назвался груздем полезай в кузов". Это я по об обещании данному Петром Аркадьевичем выдать мне именную зажигалку как компенсацию за вчерашний инцидент в рандыву. Я отлично помнила об этом и теперь направлялась в ночной клуб, чтобы проверить, как обстоят дела с памятью моего знакомого. Я открыла все окна в машине и, глотая смог, поднимавшийся над городом, пыталась прорваться по переполненной автостраде. Вокруг сигналили машины, на каждом перекрестке скапливались пробки, столбик термометра подползал к отметке 30 градусов. Так ознаменовалось начало рабочего дня. Но этого оказалось мало. Едва проехав пару кварталов, моя девятка сначала подозрительно чихнула, затем завалилась на один бок, а потом и вовсе остановилась. Проклиная злую судьбу, я выбралась из машины и осмотрела машину. Так и есть, проколола шину. Я чуть не расплакалась, представив, что сейчас придётся менять колесо прямо посреди дороги под палящими лучами солнца. Но когда я уже была близка к отчаянию, в сумке у меня запиликал сотовый. "Да", выкрикнула я. Таня, это Семён. Я ждал от вас звонка, но вот так и не позвонили вчера. Мы можем с вами встретиться. Конечно, где вы сейчас? Я решила воспользоваться услугами Семёна. В конце концов, всякий господин в какой-то мере у меня в долгу. Еду из дома в сторону центра. Замечательно, не могли бы вы прихватить меня? Я как раз на этой трассе. У меня сломалась машина. Без проблем, сейчас буду, ответил Семён и отключился. Вот настоящий джентльмен, подумала я, а Кирьянов, предатель, так и не позвонил. Семёнов прямо оказался джентльменом. Его автомобиль притормозил рядом с моей девяткой через 10 минут. Господин Зиновьев настолько проникся ко мне сочувствием, что вызвал техслужбу. И пока бравые мастера добирались до места маленькой аварии, мы с ним отправились в ближайшее кафе. Что случилось, спросила я, как только официантка принесла наш заказ. Вы узнали, кто шантажирует мою жену? Не совсем. То есть, вы же собирались присутствовать на той встрече с шантажистами. Разве вы не поехали? Поехала, но я пока собираю информацию об этих людях. Они у меня, так сказать, в разработке. Я достала из сумочки пачку сигарет, покрутила её в руках и снова уронила обратно. Сегодня же проверю все вещи и выкину всё, что связывает меня с привычками курильщика, пообещала я самой себе. Семён, а вы знакомы с Леонидом Демьяновым? Демьянов? Семён явно не ожидал такой резкой смены разговора и даже отшатнулся от меня. Вроде знакомая фамилия. По крайней мере, я точно её прежде слышал. А что? Вспомните, пожалуйста, это очень важно. Демьянов, Демьянов. Семён нахмурился и принялся барабанить пальцами по столу. Ну да, через пару секунций внул он. Мне точно знакомо это имя. Это нотариус. Он составлял завещание для моего покойного дяди. Да? Я заинтересовалась. И что за завещание? Ничего интересного, самая банальная история. Мой дядя был состоятельным человеком, коллекционером картин. Он посвятил этому всю жизнь и в итоге к старости остался совсем без семьи. Детей у него не было, правда, когда-то давно была жена, но она, кажется, сразу после их развода уехала за границу и вышла там замуж. Так что единственным близким родственником у дяди оказался я. Вот он и обратился к Демьянову, чтобы тот составил завещание, и вся коллекция картин после его смерти перешла бы мне. И что дальше? Ничего. Дядя умер пару месяцев назад. До этого я ничего о завещании не знал. Так что звонок от Демьянова был для меня сюрпризом. Я всегда полагал, что дядя оставит свою драгоценную коллекцию какому-нибудь музею. — То есть вы виделись с Демьяновым исключительно в официальной обстановке и никогда прежде знакомы не были? — уточнила я. — Нет, говорю же. Мы встретились буквально пару раз. После этого я его никогда не видел. Если бы вы сейчас мне не напомнили, то и не вспомнил бы про такого. — А вы разве не знали, что он бывший муж Людмилы Соболевой, подруги Вероники? — Впервые слышу. Мне не было дела до личной жизни Людмилы. — Понятно. И вам никогда не приходилось слышать, чтобы ваша жена в разговоре случайно упоминала имя этого человека, допытывалась я. Да нет же, а какое отношение ко всей этой истории имеет Демьянов? Это что, он шантажист? Не думаю, ограничилась я коротким ответом. Настроение у меня катастрофически быстро портилось, то ли от жары, то ли просто от того, что разговор не клеился. Семён, а вы говорите, ваш дядя умер несколько месяцев назад? Это было 10 апреля, предположила я. «С чего вы взяли?» – удивился Семен. «Ну, нотариус, кажется, ведет учет своих клиентов. Так вот, напротив инициалов вашей жены стояла именно эта дата. Вот я и решила, что таким образом он зафиксировал кончину вашего дяди», – пояснила я. «Не может этого быть. Наверное, вы что-то путаете». «Почему?» «Ну, потому что мой дядя умер немного позже, 4 мая». Я растерянно смотрела на своего собеседника. «Тогда, возможно, 10 апреля – это та дата, когда было составлено завещание?» – выдвинула я еще одну версию. «Нет, а вот завещание было составлено намного раньше, это я точно знаю. Понимаете, сначала было совсем другое завещание, согласно которому, как я и предполагал, коллекция отходила в собственность одного из музеев нашего города. Но весной произошло одно важное событие, которое все изменило. Дядя попал под машину, у него были серьезные повреждения». Врачи поставили самые неутешительные диагнозы. В общем, он был между жизнью и смертью, и я был единственным, кто заботился о нём в это время. Я нанял нескольких сиделок, пригласил к нему лучших специалистов, и это при том, что мой заработок был невелик, и я уже отлично знал, что коллекция мне не достанется. Мне просто стало жаль несчастного старика, вот и всё. Я делал это без какой-бы-то ни было корысти и личной выгоды. Но сразу после того, как дядя получил выписку из больницы и оказался дома, Он пригласил к себе нотариуса и переписал завещание на меня. Это было примерно в начале зимы. Точной даты я сказать не могу, но в любом случае задолго до 10 апреля. А Демьян составлял оба эти завещания? Да, он-то и рассказал мне обо всём. Я же до самого последнего дня не знал, что дядя изменил завещание. Странно как-то получается. Но тогда что значила дата 10 апреля? Хотя С чего я, собственно говоря, взяла, что дата 10 апреля каким-то образом привязана к событиям в жизни Семена, ведь число стояло напротив фамилии его жены. «А 10 апреля вы уже были знакомы? Или, возможно, только познакомились?» – осторожно спросила я, боясь, что моя случайная догадка не более чем выдумка. «Не могу точно сказать. Я действительно познакомился с Вероникой в апреле». «Попытайтесь припомнить». Семен опять нахмурился. Точно, вспомнил. Я познакомился с Вероникой 15 апреля. Почему вы так уверены в дате? Дело в том, что в этот день меня уволили с работы. Я тогда ещё был обычным менеджером, никакой фирмы у меня не было. Это после того, как дядя оставил мне всё своё имущество и коллекцию. Я решил во все деньги в бизнес и открыть своё дело. Так вот, сразу после того, как я отработал последний день, я отправился в бар, решил напиться по случаю своего увольнения. Там ты и встретил Веру. — Сто процентов? — Говорю же вам, да, это было 15 апреля. Мы с Семеном вопросительно уставились друг на друга. Каждый думал о своем. — То есть с Вероникой вы познакомились незадолго до кончины своего дяди? — Да. — И через пару месяцев после составления нового завещания? — Да. Я рассеянно уставилась поверх плеча Семена и тщетно пыталась сложить в уме все эти события. — Татьяна, и что это может значить? Верну меня в действительности Семён. Пока не знаю, но странная какая-то арифметика получается. Почему? Не знаю. Я решила, что не стоит пока излагать Семёну свои соображения. Но знаете что? Вы об этом тоже не спешите говорить с Вероникой, успеется. Я попробую сама во всём разобраться, и мы с вами опять встретимся и всё обсудим. Идёт? Идёт. Только я постоянно думаю об этом. Вот сегодня опять на работу не пошёл. Просто кошмар какой-то. Я сочувственно посмотрела на Семёна. "Семён, я уверена, что поводов отчаиваться нет. Да, Вероника впуталась в какую-то сомнительную историю, но всё наладится, вот увидите. Звоните мне, если что-то случится". Он устало кивнул. Мне оставалось только пожать плечами и покинуть кафе. Пока что я больше ничего не могла для него сделать. Все в свою машину, я завела мотор, проехала пару кварталов вниз и притормозила у тротуара. Просто мне совсем не хотелось, чтобы господин Зиновьев видел мою задаченную физиономию. А задачаться было от чего? Странная путаница с цифрами в каталоге Демьянова никак не давала мне покоя. И что это за знаменательная дата 10 апреля? Скорее всего, на эту дату приходится запись в брошюре. Но, возможно, за ней кроется и что-то большее. Стоп. Но Семён ведь однозначно сказал, что они с Вероникой познакомились немного позже этой даты. Что же получается? Кто-то очень прозорливый, словно предвидел, что через некоторое время они будут супружеской парой, и заранее записал их фамилии друг против друга. Впрочем, по такому же алгоритму, судя по всему, были записаны все прочие фамилии. Хотя почему я говорю кто-то? Не кто-то, а вполне конкретный человек. Леонид Демьянов делал все эти записи. Ведь именно в его кабинете я нашла оригинал брошюрки. А вот копия была на квартире неизвестного мне Иванова Романа Викторовича. Что же за махинации проворачивают эти двое? Что все это может значить? Связаны ли они между собой, или каждый из них действует сам по себе и только в своих собственных интересах? Ладно, оставим все вопросы на потом. Ведь гораздо проще разгадывать ребус по частям. А одной из его частей как раз и является дата 10 апреля и личность Вероники. Но не ее мужа. Отношения Зиновьева с нотариусом были чисто официальными. А вот Верочка явно что-то скрывала. Она зачем-то придумала целую легенду о взаимной антипатии между ней и Демьяновым. Зачем? Что она хотела скрыть? Какая тайна связывала её с нотариусом? И тут я вспомнила свою первую встречу с Леонидом Сергеевичем. Он тогда принял меня за очередную клиентку и нёс какой-то бред. Я напрягла память. Что он тогда говорил? Присаживайтесь, я как раз вас ждал и уже все подготовил. Может быть, желаете кофе или чай? Нет. Как хотите. Вы уже знаете о моих расценках. Вас все устраивает? Это хорошо, поскольку успех мероприятия, я гарантирую. Конечно, и от вас будет многое зависеть. Конечно, и от вас будет многое зависеть, повторила я вслух. Да, он сказал именно так. Конечно, и от вас будет многое зависеть. Да, это были его слова. Я не могу ошибаться. И именно произнося эти слова, нотариус передал мне брошюру, ту самую, которую я потом схватила и стала обмахиваться ею как веером, ту самую, которую по небрежности уронила, ту самую. Я поперхнулась от неожиданной догадки, пришедшей мне на ум, и закашлялась. Нет, это бред, этого просто не может быть. Это невероятно. Такого просто не может быть в природе по определению. Хотя почему нет? Уж кому как не мне, частному детективу со стажем, знать, на что идут люди ради денег. Даже если эти люди уже являются состоятельными персонами. Ведь, как известно, денег никогда много не бывает. Возможно, именно по этому принципу и жили они Демьянов. Возможно, именно этим неписаным правилом он руководствовался, организовывая необычный бизнес. Какой ужас, прошептала я. Так значит, Демьянов не просто нотариус, А нотариус с секретом, исполнитель девичих грёз о сказочном принце, волшебник, маг и просто гуру. Он знакомит несчастных молодых красавиц, сердца которых открыты для большой чистой любви, с толстосумами. А списочек этих самых толстосумов у него всегда под рукой, ведь он составляет все завещания, видит имена, которые в них фигурируют, заранее знает, кто, когда и какими суммами будет располагать. Конечно, такого рода волшебство творится не за большой спасибо. Скорее всего, оно является неплохим источником дохода для моего знакомого. Вот и Вероника была его клиенткой. Все сходится. И по датам тоже. 10 апреля девушка обращается к нотариусу за помощью. Демьянов тут же пролистывает свои списки и предлагает ей кандидатуру Семена Зиновьева. На тот момент несчастного менеджера в захудалой фирме, но в будущем наследника целого состояния. Верочка соглашается и тут же берется за дело. Знакомится с мужчиной, крутит с ним роман, Так что к тому моменту, когда умирает дядя Дениов и Семён становится наследником, отношения молодых людей доходят до фазы начала, которая знаменует марш Мендельсона. Дело в шляпе. Все счастливы. Вероника получила богатенького муженька, Семён искренне верит в то, что любят его, а не деньги покойного дяди, и Демьяну тоже не на что жаловаться. Как говорится, полный хэппи-энд. Правда, счастье недолго длилось, по крайней мере, для Верочки. Теперь-то я отлично понимаю, что имели в виду шантажисты, говоря: если мы не получим свои деньги, то твой муженёк узнает о маленькой тайне. Ясно, что это за тайна. Стоп. Я быстро прокрутила в памяти всю информацию по делу Людмилы Соболевой. Что получается? Девушка разводится с нотариусом, и за 2 года супруги ни разу не посчитали нужным встретиться. Но вдруг Ни с того ни с сего в квартире нотариуса раздается телефонный звонок, и Людмила просит бывшего мужа о встрече. А что, если она узнала от своей подруги Вероники о том, чем занимается Демьянов, и решила его шантажировать? Она приходит к нему домой, объявляет, что ей все известно и требует денег. Нотариус, скорее всего, соглашается на все ее условия, и они договариваются встретиться в рандеву. А дальше Демьянов решается на расчетливый ход. Он отдаёт бывшей жене пропускной билет, серебряную зажигалку. Мотивировкой к такому поступку могло послужить что угодно. Ну, например, то, что он может задержаться на работе, и чтобы она не дожидалась его у дверей, а могла сама спокойно пройти в VIP-зал, а его, мол, как постоянного клиента, охрана уже знает в лицо и так пропустит. Однако истинная причина этого поступка кроется в другом. Он не собирался приходить на эту встречу, а прислал вместо себя своих дружков. Винтая его молодую спутницу. Ну а дальше все по сценарию. Убийство выдают за самоубийство, попытку шантажа за тайную любовь. Идеальное убийство готово. Но убийцы допускают две большие ошибки. Во-первых, у Людмилы был человек, которого она любила, Дмитрий. И во-вторых, зажигалка, которая выпадает из кармана несчастной девушки, когда ее вносят в загородный дом Демьянова. Если бы не эти два обстоятельства, мне бы никогда не удалось распутать этот клубок. Но еще не со всех героев сняты маски, и у меня остаются две темные лошадки. Дмитрий и блондинка в красном. Почему Дима не заявил в милицию, что он настоящий любовник Люды? Почему сказал, что серебряная зажигалка принадлежит ему? Зачем ему понадобилась эта вещь? Причем настолько, что он был готов убить меня. Ну а с блондинкой в красном получалась настоящая мистика. Кто это особо так похожая на Людмилу Соболеву? Почему она шантажирует Веронику? Но самое интересное другое. Вчера мне удалось узнать, что блондинка в красном знает Винта. А что, если она и есть та самая таинственная подельница Винта, которая доставляла Люду в загородный дом? Из водоворота собственных мыслей меня выдернул навязчивый сигнал авто. Я отряхнула головой и глянула в зеркало заднего вида. Позади моей девятки стояла Волга, её водитель многозначительно крутил пальцем у виска. Я не сразу сообразила, в чём причина столь неадекватной реакции, пока не заметила указатель. Вот чёрт, я же припарковалась в неположенном месте. Я быстро завела мотор, девятка сорвалась с места и помчалась вниз по улице. Уже поднимаясь по ступенькам к Рандеву, я сообразила, что Пётр Аркадьевич не знает мою фамилию. Подлый обманщик. Он специально это сделал. Теперь будет отнекиваться от своих слов и кормить меня завтраками. Короче, не получил я обещанный пропуск в VIP-зал. Но охранник, встретивший меня за дверью, на моё заявление, что я хочу попасть к хозяину заведения, вдораз спросил: "Вы Татьяна Александровна Иванова?" Она самая, выдала я ослепительную улыбку. Охранник покраснел и отошёл в сторону, пропуская меня. Очевидно, он уже по внутренней связи оповестил босса, что я явилась. Так что на последней ступеньке лестницы меня ждал сам Пётр Аркадьевич с приторной улыбкой на губах и распростёртыми объятиями. Танечка, как я рад вас видеть. Вы теперь для нас самый дорогой гость. Интересно, у вас все прежде, чем стать дорогими гостями, пару часов проводят в связанном состоянии и подвергаются угрозам и пыткам. Так и хотелось их идичить мне, но я сдержалась и задала более насущный вопрос. Вы вчера забыли узнать моё полное имя. Я думала, что сейчас отправлюсь не солоно хлебавши. Наша система работает без перебойно, и если я вам что-то пообещал, то это будет выполнено в строго оговоренный срок. Я сказал, что сегодня утром вы получите пропуск, и вы его получите. А как вы узнали мою фамилию? Ведь на зажигалке должна быть выгравирована первая буква фамилии её владельца. Всё верно, солнце моё. Но это было очень просто. Мои люди позвонили Леониду, и он нам сообщил ваши инициалы. Демьянов, вот уж не ожидал от него такого. вспомнил мою фамилию, не поленился. Совсем на него не похоже. Скорее всего, за этим тоже кроется какой-то подвох. Но я ошиблась, никакого подвоха не было. Пётр Аркадьевич провёл меня в свой кабинет, налил крепкого капучино, а сам куда-то удалился, мило промурлыкав: "Я буду через пару минут, моя прелесть". Когда он вернулся, в его руках была маленькая бархатная коробочка. В таких обычно продаются золотые украшения в ювелирных магазинах. Точный хозяин рандуву припол на одно колено передо мной и раскрыл крышку коробочки. На белом атласе красовалась серебряная зажигалка с выгравированной буквой И. Какая прелесть захлопала я в ладоши. Всё для вас, душа моя. На радостях я даже решила простить Петру Аркадьевичу маленький инцидент, произошедший в этом кабинете вчера вечером. И расстались мы с ним самыми настоящими друзьями. Я выпорхнула в коридор и помчалась к лифту, который, минуя все залы для гостей, в пустынные в это время суток, должен был доставить меня сразу на первый этаж. По дороге я нагнала женщину среднего возраста в деловом костюме с кипой каких-то бумаг в руках. У лифта мы остановились одновременно. Я нажала на кнопку вызова. Лифт зашуршал где-то наверху. Неожиданно из-за угла вывернул парень в потёртых джинсах и цветастой майке. Он тоже заспешил в нашу сторону. Здравствуйте, Лидия Марковна. кивнул он дами с ворохом бумаг. Привет, Сашенька. А ты что тут делаешь в такой час? Авансовый список получить надо было, пояснил Саша. Дверцы лифта раскрылись, и мы загрузились в его зеркальное пространство. Я посмотрела на своё отражение и улыбнулась самой себе, а мои нечаянные спутники продолжали вести беседу, которую я невольно слушала вполуха. Тебе уже сказали, что ты сегодня выходишь? Да, уже слышал, буркнул парень. Вообще дурить можно. Я должен заступить на работу в пятницу, а сегодня ещё только среда. Достали уже, каждый раз вызывают мне смены, а потом ничего не могут разобрать в своей бухгалтерии, кому какую зарплату начислить. Идиотизм. Я с тобой согласна, это не дело. Но ты возьми и пожалуйся. Дала совет умудрённый опытом леди Амарковна. Так жаловался а толку. Ответ всегда один: не нравится вали. Тебе просто с напарником не повезло. Ведь слабо сказано не повезло. Вечно у него дела, а мне пашить за него. — Больно надо. — Ты бы поговорил с ним лично. К руководству и впрямь нет смысла ходить. — Да мы с ним видимся раз в полгода. И то по чистой случайности. Администратор его знакомый, так что он мне все через него передает. Хотя телефон его у меня есть. — Нет, такие вопросы нужно решать при личной встрече. Сходи к нему домой. Он сейчас, кажется, живет в квартире Романа. — Ну да, вроде как. — Адрес знаешь? Кутикова, 47, квартира 84. Дверцы лифта раскрылись, Саша и его советчица вышли в коридор, а я так и осталась стоять в зеркальной кабинке с открытым ртом. Кутякова, 47, квартира, 84. Я не ослышалась. Ведь именно по этому адресу проживает некто Роман Викторович Иванов, с которым мне не терпелось поговорить. Значит, он работает в рандеву? Я выскочила из лифта как ошпаренная, и пулей помчалась за парнем по имени Саша. Мне удалось догнать его уже на улице. Саша, постойте, окликнула я парнюшку. Саша обернулся. Чего вам? с развязной манерой, свойственной всем тинейджерам, спросил он. Ты знаешь Романа Викторовича Иванова? выпалила я. Ну, допустим, знаю, а вам-то что? Да понимаешь, что такое дело, начала на ходу врать я. Короче, этот Иванов мой сосед сверху, и буквально на днях он меня затопил. Воды было чуть ли не по колено. Я, естественно, потребовала, чтобы он оплатил весь ремонт, и даже судом пригрозила. Но этот кретин только ухмыляется, говорит, мол, он нигде не работает и суду с него нечего будет взыскивать. Но мне его соседка по лестничной клетке сказала, что это всё враньё, и на самом деле он работает в ночном клубе. Подскажи, это правда? Он у вас работает? Работал, ответил парень. Год назад. Я тут же скисла. Жаль. А я-то думала. А он что, уже вернулся в город? В смысле, не поняла я. Ну ты сказала, что говорила с ним? — Ну да, — растерялась я. — Так он уже в городе? — Я захлопала глазами. — Давно? — продолжал спрашивать Саша. — Он же как только от нас уволился, так сразу переехал жить к своей тетке за город, а на квартиру пустил постояльцев. — Да? На такое развитие событий я как-то не рассчитывала, но тут же спохватилась и добавила. — Ну да, так оно и есть. Но хозяин квартиры все равно он, а значит и спрос с него. А нового постояльца я и не знаю. — Ильдар это еще тот жук. Вот с него бы и спросить по полной программе. Это его Ромка привел к нам работать вместо себя. И квартиру ему согласился сдавать чуть ли не за бесценок. Парень говорил явно с неприязнью, и я решила этим воспользоваться. Так разве можно с него что спросить? Он всего лишь квартиросъемщик. Можно. Он квартиру снимает через фирму. Откровение чел Саша. Так что смело подавай на него в суд. А то уж больно хорошо этому типу живется. И квартира, и работа, и начальство его любит. Стоит ему попросить отгул, тут же на отิวам, пожалуйста. А мне только заикнусь об этом, ответ один. Здесь работают, а не отгул выпрашивают. А кем он здесь работает? Барманом в VIP-зале. Поверь мне, зарплату он получает и побольше, чем ты. Барманам так много платят? Искренне удивилась я. Тем, кто работает в VIP-зал? Да. Короче, треси этого Ильдара, подавай в суд, требуй компенсации. Может, его вообще в тюрьму посадят. И тогда мне нового напарника дадут. Заключил Саша, явно имевший зуб на типа по имени Ильдар. Спасибо. Да не за что, удачи. Парень развернулся и побежал вниз по тротуару. Я проводила его взглядом и тоже побрела по улице. Так значит, я ошибалась, размышляла я, медленно шагая в потоке изнывающих от жары прохожих. Значит, Роман Иванов это совершенно случайный персонаж. а истинный виновник торжества – бармен из ночного клуба по имени Ильдар. Дверь под номером 84 открылась почти сразу. На пороге стоял растрепанный парнишка с заспанными глазами. Он кутал свое тщедушное тельце в домашний халат и растерянно моргал. Я тоже слегка опешила. Передо мной был не кто-нибудь, а знакомый мне бармен из Рандеву, с которым я уже имела возможность общаться. Это ему я упорно пыталась подсунуть фотографию Людмилы и Кирьянова, выдавая первую за любовницу своего мужа, а второго за своего мужа. Честно говоря, услышав от Саши информацию о том, что Ильдар сотрудник ночного клуба, я как-то упустила тот момент, что он может быть мне знаком. Ничего себе сюрприз. Впрочем, Ильдар, кажется, тоже меня узнал. Во всяком случае, в его взгляде на меня промелькнуло отнюдь не безразличие или праздное любопытство. Вам кого? Медленно протянул он. Привет, ты Ильдар, решила я обойтись без длинных предысторий. Я мне нужно с тобой поговорить. А вы кто? Ты один дома? Один. Может, мы поговорим в квартире? У меня не убрано, испугался парень. Не беда, я тоже не слишком аккуратная хозяйка, заявила я и отодвинув Ильдара в сторону, протиснулась в коридор. О чём нам с вами разговаривать? Уходите, я вызову милицию, заверичал он. Это я вызову милицию, если ты сейчас же не замолчишь, пригрозила я. Эльдар тут же закрыл рот. Что вам надо? Что вам от меня надо? шептал он с инемен губами, тряся мелкой дрожью. Пошли в комнату. Я подтолкнула парня к двери. Благо я уже знала расположение комнат. Плюхнувшись в кресло, парень снова заныл. Кто вы такая? Меня зовут Таня, если тебе это так интересно. А теперь я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Договорились? Договорились. Где ты был позавчера ночью? Дома. Тебе знакомо имя Вероника Зиновьева? Впервые слышу. Так, всё ясно. Дальнейший разговор не имел смысла. Я поняла, что не добьюсь ни слова правды от этого типа, трясущегося, как осиновые листья на ветру. Придётся пойти на крайние меры. Я присела в кресло напротив Ильдара и ласково заглядывая ему в глаза, вытащила из сумочки пистолет и положила на журнальный столик. Парень побледнел как полотно и обезумевшим взглядом следил за каждым движением моей руки. "Давай я повторю все свои вопросы, а ты попытаешься собраться с мыслями и ответить ещё раз", вкрадчивым голосом произнесла я. Практика показывает, что большинство людей говорят истинную правду только под дулом пистолета. Очевидно, Ильдар был не исключением. «Хорошо, я все расскажу, только не убивайте меня», – пролепетал он. «С этого и надо было начинать», – хмыкнула я. «Это Вероника вас прислала?» – отчего-то шепотом спросил Эльдар, хотя в комнате кроме нас никого не было, и подслушать наш разговор никто не мог. «Вероника тут ни при чем. Но мне отлично известно о маленьких махинациях, которые ты проворачиваешь со своей подружкой. Кто она? Кто эта блондинка в красном? И чем вы шантажируете Веронику?» И ещё, кто такой Винт? Парень стал почти прозрачным, и только его огромные глаза метались по моему лицу. Я подумала, что сейчас у него начнётся истерика. Но этого не произошло. Только обещайте, что не убьёте меня. Пришлось пообещать. Услышав от меня заветные слова, Ильдар подался вперёд и быстро-быстро зашептал. Иногда он бросал беглый взгляд на пистолет, и тогда его речь сбивалась, но он тут же брал себя в руки и продолжал. Я работаю барменом в ночном клубе Рандеву. У многих посетителей знаю в лицо. Состав нашей клиентуры редко меняется. Руководство с опаской относится к новым людям. Но недавно я заметил незнакомую девушку. Она присаживалась за барную стойку, заказывала пару бокалов мартини, выпивала их и уходила. Ни с кем из собравшейся публики она не знакомилась. Если её приглашали танцевать, то отказывалась. Я сразу её заприметил. Уж больно сильно она выделялась из общей массы. А несколько дней назад она, как всегда, пришла в клуб, присела к барной стойке, и пока я смешивал для нее коктейль, она со мной заговорила. Сказала, что у меня тяжелая неблагодарная работа, что я наверняка устаю и мечтаю найти новое место. Потом она предложила мне подработать. Представляете мою радость? К тому же ничего особенного мне не нужно было делать. Всего лишь побыть ее водителем на несколько часов. Правда, работать нужно было ночью. Но когда я услышал, сколько она платит, я за месяц только ни разу не получал. Я, конечно же, согласился. Вот и все. Ты хочешь сказать, что не знаешь, кто была та женщина? Я даже имени её не знаю, она мне не представилась. Но с чего тогда ты взял, что меня прислала Вероника? Заподозрила я какой-то подвох. Понимаете, вести эту дамочку мне пришлось за город, на заброшенную стройку. Я когда узнал, то засомневался. Ну странно это как-то, ночь, заброшенная стройка, мало ли что может случиться. Тем более я дамочку эту видел второй раз в жизни, имени её не знал. Я даже отказаться хотел, когда услышал, куда надо ехать. Но моя нанимательница меня успокоила, сказала, что там у неё встреча с подругой, которая ей что-то должна, но никак не хочет отдавать. Она тогда случайно и имя её назвала Вероника. Кстати, это была чистая правда. Я когда привёз её на стройку, то сам-то остался рядом с машиной, а она пошла на свидание. Но я издалека видел, как к ней подошла какая-то девушка. Они долго о чём-то говорили, потом та передала ей свёрток. И что было дальше? Да ничего. Она со мной расплатилась и всё. Боже, я её не видел. Врёшь, она осталась ночевать у тебя. Ильдара отшатнулся от меня. Это было за отдельную плату. Мы договорились, что деньги я получу только после того, как выполню свою работу. Но не на улице же нам было расплачиваться. Я довёз её до своего дома и пригласил к себе. Она согласилась, но только когда она оказалась у меня в квартире, то сначала отдала мне обещанные деньги, а потом отчитала ещё одну такую же пачку и сказала, что я получу ещё столько же, если позволю ей у себя переночевать. Я согласился. И знаете что? Что? Когда она рассчитывалась со мной, то доставала деньги из того самого свёртка, который получила от своей подруги. Ну, у этой, как её там, Вероники. Так вот, я так думаю, она, когда со мной договаривалась, у неё гроша ломаного за душой не было, и она рассчитывала только на те деньги, что ей вернут. Возможно. А ещё она что-нибудь говорила? Нет. И никакого Винта при тебе не упоминала. Вообще впервые слышу. Это что, имя такое? Типа того? Она, кроме этой Вероники, вообще никаких имён не называла. И это ты случайно сболтнула, а я запомнил. А вчера эту самую блондинку в красном ты не видел в Рандеву? Нет, она вообще перестала появляться в клубе после того. Она была там вчера, перебила я его. Что? Краска вновь прилила к лицу Ильдара. Она ждала у служебного входа винта. Этот тип тоже должно быть работать в Рандеву. Припомни, возможно, ты слышал это имя. — Нет, у нас такой не работает. Это точно, сто процентов. — А посетители могут спуститься по служебному входу? — В принципе, да. — Понятно. И тут мой взгляд нечаянно упал на кучу журналов, разбросанных на столике. И я вспомнила о странном каталоге. Я протянула руку, перебрала глянцевые переплеты и словно бы нечаянно выудила нужную мне вещь. Что это? Глаза Эльдара расширились еще больше, и весь ужас, который прежде плескался в них, теперь застыл. Мне стало даже страшно смотреть на парня. Что это? повторила я свой вопрос. Я не знаю, откуда это взялось. Впервые вижу. Может, эта та дамочка забыла, когда ночевала у меня? Я как раз постелил ей в этой комнате, а сам лёг в спальне. Я правду говорю, только не убивайте меня. Ты знаешь, как с ней связаться? Она сама мне звонила, ответила Эльдар, но тут же посхватился. Постойте, она оставляла мне свой номер сотового на всякий случай. Правда, я им так и не воспользовался. Давай, ищи. Зачем? испугался парень. Скажешь, что хочешь с ней встретиться. Ну я не хочу. А тебе и не надо хотеть. На встречу пойду я. Зачем? Мне с твоей работодательницей поговорить надо, терпеливо пояснила я. Ты болтать будешь или её номер искать? Сейчас. Тут же спохватился Ильдар. Он вскочил с места и кинулся к письменному столу. Он долго выдвигал ящики один за другим и перебирал их содержимое. Дрожащие пальцы его не слушались, и листочки, чеки и прочая дребедень то и дело падали в него из рук. — Вот! — наконец-то обернулся он ко мне. — Нашел! — Звони! — я пододвинула к нему телефонный аппарат. — А что говорить? — побреднел парень, вжимаясь в кресло. — Говори правду, что она забыла у тебя в квартире свои записи, и ты хочешь с ней встретиться, чтобы вернуть их. — А если она не захочет? Скажет, что они ей не нужны, и я могу их выкинуть. Звони, рявкнула я, потеряв всякое терпение. Ильдар тут же схватил трубку и набрал нужный номер. Алло, отражающим голосом произнёс он, когда на том конце сняли трубку. Это это Ильдар, помнишь меня? Да, тот, что работает в ночном клубе Рандеву. Слушай, тут так такое дело, я стал убирать в квартире и нашёл какую-то брошюрку среди журналов. Ты ты, наверное, оставила её у меня, когда ночевала. Ищешь, да? Ну, вот видишь, как хорошо, что я позвонил. Я ведь сначала её выкинуть хотел, но потом вспомнил про тебя и вот решил позвонить. Давай встретимся, я передам её тебе, когда говорить тебе удобно. Сегодня? Да. Говори адрес, я запоминаю. Меня устраивает, да. До встречи. Он повесил трубку и перевел на меня затравленный взгляд. «Ну что?» «Сегодня, в детском парке, в самой дальней беседке, в девять часов». Она обещала прийти. «Почему так поздно?» «А почему она так поздно с этой Вероникой встречалась?» «Может, у этой дамочки бессонница, вот она и разгуливает по ночам». «Я вам все рассказал, даже договорился о встрече. Теперь ваш черед исполнять обещанное», — заныл Ульдар. под исполнением обещанного понимал со мной немедленный уход из квартиры. Я решила не обижаться. В конце концов, парня можно понять, но не каждый день к нему заявляюсь с пистолетом и требую подробного отчёта о том, где и с кем он провёл минувшую ночь. Ладно, я положила пистолет в сумочку и поднялась с кресла. Спасибо за информацию и за то, что организовал мне встречу с любительницей ночных прогулок. Только учти, если сейчас я уйду и ты вздумаешь позвонить ей предупредить Что тебе не сдобровать?» Ильдар молчал и смотрел на меня из-под лобья зло и хмуро. Он явно считал секунды до моего ухода. «И еще. Раз уж я встречусь с твоей знакомой, то не помешает и впрямь вернуть ей ее вещь». Я прихватила со стола каталог. «Ты не против?» «Зачем он мне? Я бы и правда его выкинул, если б нашел». «Вот и отлично. Можешь меня не провожать», — разрешила я и, не прощаясь, покинула квартиру. На улице я моментально одурела от жары и смогла дойти только до ближайшего киоска. Там я обзавелась бутылочкой минералки и сделав несколько живительных глотков, почувствовала, как силы возвращаются ко мне. В этот момент напротив меня остановился автобус. Дверцы его распахнулись, и из тесного пространства вывалились люди, больше похожие на варёных кур, чем на живых существ. Глядя, как измождённые пассажиры расползаются в разные стороны от остановки, я вспомнила о своей машине и поняла, что должна её немедленно вернуть. Не могу же я таскаться по городу пешком. А на общественный транспорт у меня устойчивая аллергия. Я вытащила из сумки сотовый и набрала номер автосалона, куда утром отбыла моя четырёхколёсная подружка. После непродолжительных объяснений с милой девушкой я узнала, что могу подъехать прямо сейчас. А уже через полчаса я сидела в салоне своей девятки. Если бы я сейчас оказалась под холодным душем, то могла бы считать себя самым счастливым человеком на свете, подумала я. И с этой мыслью понеслась домой. Поставив тарелки в раковину, я отправилась в зал, забралась ногами в кресло и решила составить примерный план действий. Итак, я почти раскрыла убийство. Мотив ясен, злоумышленник найден. Остается только громко и внятно объявить, кто есть кто в этой истории. И, конечно, не последнюю роль в разоблачении сыграет моя встреча с блондинкой в красном. Но маловероятно, что она признает свое знакомство с нотариусом. Она будет отпираться и от своего участия в убийстве Людмилы Соболевой. Короче, если я приеду на встречу с ней и заявлю, что она и ее дружок Винт вступили в сговор с Демьяновым и убили его бывшую жену, то добьюсь лишь того, что все участники дела разбегутся по темным углам и никого из них будет уже не достать. Значит, нужно действовать как-то иначе. Ну как? Ничего путного в голове не было, и я сочла нужным прибегнуть к единственному верному способу – гаданию на костях. Я вытащила из сумки магические двенадцатигранники и бросила их на стол. Ну-ка, дружки, подскажите, как мне поступить с несговорчивыми свидетелями? 14 плюс 0,1 плюс 29. У вас в руках главный козырь, воспользуйтесь им. Главный козырь? Что-то я не заметила ничего подобного, пробурчала я. Я собрала кости в мешочек и раскрыла сумку. Нечаянно из её недр выпала моя записная книжка с кучей визиток между страницами. Беленькие карточки тут же усеили весь пол перед креслом. Я нагнулась, чтобы собрать их. Последней в моих руках оказалась визитная карточка Леонида Сергеевича Демьянова. И тут меня осенило. Вот он, мой заветный козырь. По моим примерным расчётам, именно этот загадочный бизнес и заставил Люду прийти к своему бывшему мужу и начать его шантажировать. Согласно тем же расчётам, это в итоге и послужило причиной её смерти. Пропадать такой информации просто грех. Значит, нужно найти ей хорошее применение. У меня в голове тут же созрел план. Следует притвориться клиенткой Демьянова и прийти к нему на встречу. Узнаю поподробнее, как творятся чудеса, а заодно и запишу весь наш разговор на диктофон. Потом мне останется лишь предъявить запись блондинке в красном. Скажу, что нотариус явно пойдёт ко дну. Эта запись попадёт к ментам, и ей лучше всего обезопасить себя и во всём признаться, ведь она и её приятель Винт только исполнители чужой воли, а правил бал нотариус. Это должно убедить, и она во всём признается. А вот если вся моя теория о Демьяне-волшебнике это бред, то ко дну пойду я. Впрочем, неважно. Если мои домыслы в корне не верны, то просто сыграю, что называется, под дурочку. И все. Ни медля, ни минуты я схватила телефонный аппарат. Длинные гудки. Наконец, на том конце провода что-то щелкнуло, и я услышала девичий голос. Алло. Очевидно, к телефону подошла Алиса. Добрый день. Могу я услышать Леонида Сергеевича? Старательно понижая тембр голоса, просепела я в трубку: "Одну минуточку". В мембране что-то хрустнуло. Я услышала отдалённые шаги, потом стук и приглушённый голос Алисы. "Лёня, тебя к телефону какая-то особа, возможно, клиентка". Через пару минут к трубке подошёл нотариус. "Слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Нуждаева. Мы с вами не знакомы, но я о вас наслышана". Одна моя подруга рассказывала, что вы просто волшебник. Можете кардинально изменить судьбу человека к лучшему. Демьянов довольно хмыкнул. Значит, я не ошиблась. Всё верно. Нотариус действительно проворачивает свои махинации. Ну что вы, не преувеличивайте. Я лишь делаю то, что в моих силах. Надеюсь, в ваших силах помочь мне, умоляюще произнесла я. Прошу, не отказывайте. Мне очень нужна ваша помощь. Хорошо. Думаю, мы можем с вами встретиться на днях. Нет, прямо сейчас. Вы не представляете, как это для меня важно. Это просто вопрос жизни и смерти. Хорошо, сказал Демьянов после непродолжительного молчания. Думаю, я сумею выделить для вас полчасика. Спасибо. Огромное спасибо. Я подъеду прямо сейчас. Я буду вас ждать. Пишите адрес. Никакого адреса я писать не стала. Он мне был и так отлично известен. Но ради приличия выслушала и ещё раз поблагодарив сговорчивого нотариуса, отключилась. Трубка ещё не успела опуститься на рычаг, а я уже со всех ног мчалась в ванную комнату.